Глава 10. Я не умею доверять мужчинам, даже когда в душе все откликается. Я включаю голову и вспоминаю, что собиралась сперва во всем разобраться сама. Но я тянусь навстречу Леше и нежно целую его, заостряя его довольную улыбку до предела. Я сама улыбаюсь. Все-таки мне хорошо с ним. Даже чересчур как-то. «Давай я оставлю твою помощь на более серьезный случай». Провожу ладонью по его густым волосам. «Мне приятно слышать все, что ты сказал, но мне нужно время». «Да, ты говорила». Он соглашается и тесно обнимает меня, надавливая горячей ладонью на поясницу. Леша подминает меня под себя и продолжает водить пальцами по моему топу. Хотя нет. Он уже нырнул под легкую ткань и массирует мою кожу. Он очень быстро привык трогать меня и поглаживать. Тесно жмет к себе и смотрит прямо в глаза, наслаждаясь еще вчера невозможным моментом. Подвести тебя. Мне нужно вернуться в центр, еще дела. Хорошо, куда скажешь. Он отпускает меня всего на мгновение, подхватывает за ладонь следом и ведет к двери. Вскоре мы уже сидим в его черном внедорожнике и слушаем деловое радио, которое сообщает важные для Лёши цифры. Я же отодвинула кресло до упора и почти лежу, пытаясь понять, во что незаметно, но верно превращается моя жизнь. Неизвестный мужчина есть. Мужчина, открывающийся с неизвестной стороны, тоже есть. Леша мне представлялся тихой гаванью, по которой, конечно, иногда пробегают дикие аборигены, но, в принципе, ничего критичного. Но теперь я готова спорить, что там еще столько тайников и неизведанных уголков, что гавань ни черта не тихая, и он умеет незаметно западать прямо в душу, а еще уговаривать, ласково и вкрадчиво. Константин делает это по-другому. Без прямого насилия, но в нем чувствуется жесткий нрав и умение подавлять. Вернее, это опыт. По его повадкам видно, что он много раз выигрывал в жизни и уже привык, что все равно будет так, как он решил. Я то ли в ловушке, то ли в эротическом сне, где меня хотят сразу два завидных и крутых самца. Новый вип-клиент? Лёша указывает на авто, которое заняло первый ряд парковки клуба и даже немного заехало на мое место. Крутая тачка. Не страшно с таким делом иметь? У тебя такая же. Так у меня в кредит. Очень смешно, малыш. Улыбаюсь на его шутку и поворачиваю голову, чтобы посмотреть на другой чёрный внедорожник получше. Мой клуб. Предпочитают состоятельные мужчины, так что я давно привыкла и умею с ними правильно общаться. Это машина Константина. Черт. А менеджер для чего? Лёша забывает мягкий тон и неожиданно обдает рисковатыми нотками, которые выдают его с головой. Ты ревнуешь? Я вновь смотрю на него, удивленно приподнимая брови, хотя поражаться здесь нечему. Любой нормальный мужик отреагировал бы именно так. Что ты там себе напридумывал? И смотри, помрачнеть успел. Не шути, не надо. Я не слепой и понимаю, с какими людьми тебе приходится иметь дело. Леша, ты пересмотрел криминальные хроники. Хорошо, не буду преувеличивать. Тогда я понимаю, с какими людьми тебе приходится иметь дело в том числе. На такую тачку он небрежно указывает на внедорожник Константина. Очень трудно заработать, честно. Но тебе удалось? У меня автосалон, Элис. Не удивлюсь, если хозяин этого состояния на колесах может достать партию огнестрела со столь же бешеной скидкой, как и я спортик. А он ведь прав. И по его заостренному взгляду видно, что он не сомневается ни в одном своем слове. К чему ты ведешь? К тому, что ты рискуешь. И мне не по себе от мысли, что ты сейчас пойдешь общаться с любителем ночных развлечений с огромным кошельком. Я молчу и жду, когда Лёша сам поймет, что завел преждевременный разговор. Да, у нас был секс. Да. Мы встречаемся почти месяц, но он, кажется, собрался переделать мою жизнь одним махом. Выбрал квартиру, а теперь хочет переделать мой бизнес. Прости, он шумно выдыхает и откидывается на кожаную спинку сиденья. Меня давно это напрягало, и поэтому вдруг понесло. Прости еще раз. Ты, оказывается, собственник. «Пожалуй, это смертельно?» «Поживем, увидим». Я хочу завершить наш разговор и сжимаю его ладонь пальцами, а потом открываю дверцу и выскальзываю на улицу. Иду к черному входу, к которому ведет невысокая железная лестница, и вспоминая слова Лёши, что мне сейчас идти общаться с любителем ночных развлечений с большим кошельком. Он угадал. и мне не по себе от его проницательности. Хотя я сейчас больше злюсь на непрошенного гостя. У нас сегодня уже была встреча, а я очень надеялась, что мы не будем чистить и надоедать друг другу. Раз в сутки. Отличный же график. Щадящий. К вам там. Зло отмахиваюсь от охранника, который все больше исполняет чисто декоративную роль. Скоро он начнет услужливо провожать Константина куда тот захочет и еще тапочки будет в зубах таскать. Я и так его не узнаю. Помню, что нанимала на работу крупногабаритный шкафчик, но теперь вижу перед собой сгорбленное недоразумение, которое не знает, куда деть виноватые глазки. Пол. Да, все верно. Я уже думал уезжать. Константин сталкивается со мной в проеме. когда я распахиваю дверь кабинета и собираюсь с гневной походкой зайти внутрь. Но ты успела, малышка».